Глава 16. Винченцо. Пеньок, что протиснулся в приоткрытую дверь, как-то сразу не понравился Винченцо. И дело вовсе не в том, что тянуло от него гарью и копотью, да и не в одежде, что была не слишком чиста, скорее уж в бегающем взгляде, в испарении, покрывавшей лоб, и том, как двигался он, дёргано, неровно. Я Господин барон, я к вам. Он покосился на дверь. А ведь прежде его Винченцо не встречал. Нет, замок большой, и людей в нём хватает. И вовсе не все знакомы Винченцо, но этого рыжеватого с крупным выпуклым лбом он бы запомнил. Выходит не из местных. Точно не из местных. Вон, шеи дернул, и на долю мгновения из-под ворота выглянул синий треугольник, часть татуировки. Наемник, стало быть. Но без оружия. И это тоже странно. Очень странно. — Господин барон, — паренек поклонился. Говорил он шепотом и быстро. — Меня послал ваш наставник. Нужно уходить. — Куда? — нахмурился Джер. В надёжное место. Баронесса решила, что ваш наставник мешает, и вы мешаете её власти. И она перетянула стражу. Стража поддержит. Я сам слышал, вас запрут и будут править от вашего имени. И наш лагерь там, за стеной, вас укроют и помогут. Нужно уходить. Он потёр одну руку о другую. Джер поджал губы. Что-то с этими руками было не так, неправильно, категорически. Нет, мальчишка покачал головой. Извини, но я не стану бегать. Дворяне не бегают от проблем. Времени нет. Никогда. Нет. И я их не брошу, он упрямо отмотал головой. Матушка, она порой бывает рисковата, но вреда мне не причинит. Господин барон, Мальчишка сделал шаг. И ещё. Вы совершаете ошибку. Вы думаете, что она ваша матушка, но она обезумела давно. Её так долго травили, что она полностью утратила разум. Назад Джер поднялся. Не знаю, кто ты такой. Эй, вы там. Зря. Могло бы тише. В руке паренька вдруг мелькнула сталь. И в следующее мгновение нож рассек в воздух, Чтобы впиться в спинку кресла, Перед которым стоял Джер. Зашипело яйца, и Винченцо поморщился. Все-таки он ненавидел быть слабым. С тихим шелестом выбрался из ножен меч, Который мальчишка благоразумно таскал при себе. Звякнула сталь. Нож встретился с клинком и устоял. Загремел сброшенный со стола кубок — покатился, оставляя темные лужи на полу, а наемник, покачнувшись, осел на пол. — Что за... — Воды дай, — попросил Винченца, потому как даже мало это усилие отозвалося о хамболе, и слабость накатила такая, что еще немного и отключится. Нельзя. Итса молча подняла кубок и наполнила его из кувшина. — Живой? — Джер потрогал наемника и огляделся. «Как ты это сделал? Связать бы надо. Поможешь?» Итса кивнула. «Нет». А Винченцо вдруг понял, что не так. «Не прикасайся. Отойди и... Надо Миару найти. Срочно надо найти Миару!» Руки лежавшего на полу парня, совсем не детские, крупные ладони, покрывала россыпь мелких пятен. Они добрались уже до пальцев, а некоторые проваливались, оставляя желтоватые ямки, сочившиеся гноем. И сейчас, когда Винченцо понял, на что смотреть, он видел эти ямки ясно. Проклятье. Помоги, подняться помоги. Но Джер пнул таке лежащего. А он болен. Это выхватило, чтобы мальчишка отступил. Сильно? Мёртвый? сказала Ица, разглядывая наёмника издале. Но живой, не понимать. Это красная чума, Джерс глотнул и побледнел. "Стало быть, слышал. А если мы тоже теперь выходим? Ты его трогал?" покачал головой Винченцо. "Может, конечно, и повезёт, но теперь только ждать. Да и подозреваю, что он уже не один." Сколько он в замке? Долго. Наверняка, значит, с кем-то общался, к кому-то прикасался. Как же оно не вовремя. А такое бывает вовремя? Жизнь штука сложная. Да помоги ты встать. Джер молча подставил плечо, только не преминул заметить: "Ты его не касался. Есть мнение, что красная чума передаётся по воздуху". Поэтому особой разницы нет. Да и маги к ней не особо восприимчивы, и это хорошо. А лекарств нет, но есть отвары, которые могут поддержать. И да, Мяра знает и сварить может. Только это все время, время, время, время. Встать получилось и до двери дойти, а уж тело за ней и вовсе не удивило. наёмник, оставленный для охраны. Сидел, и на первый взгляд казалось, что он предремал, разве что струйка крови из уха вытекающая намекала, что всё не так просто. И у него тоже были пятна на запястье. Правда, небольшой звёздочкой стало быть заразился не так давно. Что тут происходит? Тень появился в коридоре как раз, когда Венченцо осознал, что сил вернуться в комнату не хватит, как и вовсе сдвинуться с места. А стоять над покойником, упираясь обеими руками в стену, как-то глупо, что ли. «Красная чума!» — сказал барон. «А еще ваш человек меня убить пытался. Он там лежит». Тень, приведший четверых, присел у покойника. «Может...» Он вытащил перчатки, прежде чем коснуться тела, и на венчанца поглядел с надеждой, но тот пожал головой. «Просто так что-то. Клопы там». Там удалось кивнуть в сторону комнаты. Второй признаки явные, третья стадия. А ругаться наемники умеют, с душой, можно сказать, Ну да, жизнь такая, Винченцо и сам бы лучше не выразился. А в голове лишь билось, что дерьмо, вокруг одно дерьмо. Сестру попросил он, облизав сухие губы. Найди, и этого надо порасспрашивать. Расспросим. Те не умел говорить, так спокойно, покойно даже. Вон и наемники отступили на шаг. Надо будет их тоже глянуть, сколько уже заразилось и на какой стадии. Если третий лишь у того, который в комнате, стало быть, он болезни принёс. Случайность, смешно. Миха. Мяра заставила Бараневсу раздеться. Нет, не в зале. Даму вынесли аккурат в личный покой, из которого Харвис лично выставил трёх служанок и пару рабынь. И уже там, за хрупкими ширмами, очнувшаяся баронесса разделась, молча, быстро. Что за погонь? Мих решил, что смысла таиться нет. Да и Харвис держался, пусть в стороне, но спокойно, будто бы происходящее если и трогало его, то не сказать, чтобы сильно. Чума. Это я понял. Болезнь. Это я тоже понял. Насколько она опасна? 8 из 10 умрут, ещё один ослепнет или оглохнет. Один выживет. Кивок и уточнение. В течение года тоже уйдёт. Организм изнашивается. Лекарства? Нет. Арвис покачал головой. Разве что она найдёт? Ну, насколько знаю, и маги не способны с ней справиться. Иначе продавали бы дорого. Плохо. А заразная сильно? Ты, я уже, наверное. Магичка, маги редко болеют, если сами. Чудесно. Высокая заразность, высокая летальность, лекарства нет. Все, что нужно, чтобы почувствовать жизнь острее. Но, может, еще ошиблись, — с надеждой предположил Арвис. Увы, не с Михиным счастьем. — Ворота! — голос Миары донесся из-за ширм. Прикажи закрыть ворота. Не хватало, чтобы эту дрянь по округе разнесли. И надо бы в совет отправить послание, потому что она замолчала, и молчание это тянулось, и тянулось. В тишине было слышно хрипловатое дыхание баронессы, поскрипывание досок пола и даже то, как тёрся ветерок о камни. Если, конечно, они ещё не знают. А потом в мире что-то неуловимо изменилось. Неуловимо для Михи, а вот Дикарь вздрогнул и очнулся. И встрепенулась магичка, резко обернулась к приоткрытому окну, и губы её растянулись в безумной улыбке. "Знаю ту блудке", с чувством глубокого удовлетворения сказала она. "И купол поставили. Купол это. Это купол." Она встряхнула руками. «Зато ворота можно и не закрывать, деваться нам все одно некуда». «Твою же ж!» Иных слов и не нашлось. Ирграм. До леса он добрался незадолго до рассвета. Ирграм шкура чувствовал, как светлеет небо, и солнечные лучи того и гляди развеют сумрак, чтобы плеснуть жаром на такую вдруг нежную его кожу. А потом под конец просто бежал, забыв об осторожности. И так времени потратил изрядно. Сперва на наемников этих, потом еще на дозоры, которые пришлось обходить, как и сам лагерь. А ведь были еще големы, пусть устаревшие, но все одно опасные. И открытое поле. Но вот, наконец, с лица коснулись влажноватые ветви кустарника. пахнуло землёй и мхом, сыростью, которая остудила начавшую раскаляться кожу. Куртка, снятая с наёмника, хоть как-то защищала, но Иргром подозревал, что после того, как солнце поднимется выше, не поможет и она. А потому спешил, продираясь сквозь заросли, ведомый одним лишь желанием найти укрытие. И потому, когда ветки захрустели, а сам он провалился в глубокую нору, Ирграм лишь жался в комок и затих, Вслушиваясь в блаженную прохладную темноту. Никого, ничего. Запах зверя, но слабый, далекий. Кто бы ни выкопал эту нору, он давно покинул ее. А зверь был крупным, ни лиса и ни барсук. Медведь? Медведи и не роют нор столь глубоких. Кто тогда? Неважно. Главное укрытие есть. Если и сам Ирграм не заметил вход, то и другие не найдут. Приталик и везение. А ему везет. Выжил. Выбрался. И свободен. С этой мыслью Ирграм развернулся кое-как и полез дальше. Ниже. Ход закончился камерой, достаточно просторной, чтобы в ней можно было улечься, не чувствуя особой стесненности. Здесь зверем пахло сильнее, и запах вдруг показался знакомым. На землю Иргром кинул одну из курток, прикрывая ею охапку гнилых листьев. Сам улёгся сверху и, накрывшись второй, задремал. Впрочем, это состояние нельзя было назвать сном в полной мере. Скорее он снова впал в то странное цепенение, которое давало отдых телу, притом позволяя ему слышать и чуять всё, что происходит вовне: шелест земли, разгребаемой кротом, шевеление дождевых червей и тяжёлую вибрацию. Кто-то шёл над самой головой, кто-то тяжёлый, но опасности не представляющий. Он чуял запахи земли, которая была разной, и корней, чьей-то крови. Впрочем, этот аромат, выделявшийся среди прочих красной нитью, был далёким, размытым, манящим. Но он был, и время тоже. Фирграм прикрыл глаза, раздумывая, что, собственно говоря, ему делать дальше. Из замка он выбрался, но куда идти? В город магов безумная мысль, К мешекам — еще более безумная, Им он, исполнивший задачу, теперь не нужен, А в благодарность Тирграм не верил. Стало быть, что остается? К людям? Даже не смешно. Люди трусливы и опасны, И... и подальше ото всех Убраться куда-нибудь в пещеры. В горы? Нет, в горах Ирграму не нравится. Слишком много камня, тропы узкие, добычи мало. Лес. Да, он уйдёт подальше в лес. Он построит себе дом или нору выкопает на худой конец и будет жить в тишине и на свободе. Эта мысль почти убоюкала, когда вдруг где-то сверху донёсся заунывный плач рога. Звук проходил сквозь толщу земли, меняясь, и нервные ноты его заставили вздрогнуть. Рок смолк и снова заиграл. А ведь знакомая мелодия. Нет, быть того не может. Опасность? Болезнь? Где? В замке? Когда? Он же убил наемников. Всех убил, и в замок они не проникли. Но... Если были одни, значит и другие имелись. Ирграмм вытащил ту штуку, которую нашёл в лагере. Какая она тёплая и родная и притягательная. Он прижал камень к щеке и задумался. Болезнь. Старый хозяин тоже не стал бы полагаться на одну группу. Наёмники сами по себе не слишком надёжны. Да. Значит, у тех получилось. И что ему с того? Ничего. Он не великий специалист в целительстве, но если трубили тревогу, стало быть, дело серьёзное, и возвращаться. Зачем ему возвращаться? Это просто-напросто опасно. Но, ну, вдруг там есть ещё один камень. Такой же гладкий, такой же тёмный, так же острый и сладко пахнущий тьмой и силой. И нужный. Да, да, очень и очень нужный Иргрому. Сама мысль о том, чтобы оставить его в замке, была мучительна. Иргром оскалился и зашипел. «Нет, нет, ещё раз нет». Если болезнь, то ворота замка закроют, вывесят флаг, и и он сможет вернуться тем же путём, которым вышел. Конечно, не самая удобная дорога, но всё-таки заметили ли его отсутствие? Сложно сказать. Но если и заметили, то не обязательно говорить правду. Можно соврать, что он находился в подвалах. Подвалы большие, Или нет, не охотился, но исследовал. Он ведь когда-то любил изучать вся новое. Губы растянулись в улыбке. Да, так будет хорошо. Он вернётся. Тихонько он спрячет одежду где-нибудь внизу, её и ещё камень, а сам поднимется к людям ночью. Ночью люди спят, ир громже Он вдохнул запах, пропуская его в себя, впитывая и запоминая. Наёмники должны были бросить камень в колодец. Отлично. Там он и будет лежать, пока Ирграм его не достанет. А он, он достанет. Ему нужно. Очень.